«Глава 58. Принести вам что-нибудь из буфета?» — спросила Элисон, вставая. стейси покачала головой. «Каждый день именно в это время у меня понижается сахар», — объяснила Элисон, вновь усаживаясь. «Хотя, может быть, с меня уже достаточно». В ответ стейси пробормотала что-то нечленораздельное. Если женщина ждёт комплиментов по поводу её фигуры, то от неё она их не дождётся, особенно после того, как сама констебль сегодня утром с трудом застегнула на себе брюки 14-го размера. 14-й — это 48-й российский размер. Чёрт возьми, она любит поесть, но не умрёт от того, что будет время от времени посещать спортзал. Ну что, вы вчера вечером почитали про своего босса? «Эллисон, я пытаюсь работать», — ответила Стэйси, не поднимая головы. «Во-первых, потому что не хотела, чтобы профайлер по глазам увидела, что она врет, и, во-вторых, потому что она не была уверена в причинах, по которым женщина пыталась завести с ней беседу. Сейчас ее гораздо больше интересовал сын Билла и Хелен Феллпс, ведь где-то там бродит молодой человек, которому надо сообщить о том, что случилось с его родителями. Нет ничего плохого в том, что вы пытаетесь все о ней узнать». продолжила психолог. В конце концов, это касается текущего расследования. М-м, промычала констебль, почти не слушая её. Я хочу сказать, что на неё не могло не повлиять то, что она увидела в квартире. Это ведь была точная реконструкция одного из самых психотравматических событий в её жизни. Я говорю обо всех деталях, о том, что сама квартира находилась всего на несколько этажей ниже, на батарее, на ручниках и клочке упаковки. Стэйси подняла глаза. Теперь она готова была слушать, а Эллисон вдруг наклонила голову и стала что-то писать. Ну да, она ведь совсем забыла о клочке упаковки в горле Марка Джонсона. Как такое могло случиться? Она ведь прочитала все, что было написано о том происшествии, и все-таки забыла про клочок. Как будто почувствовав, что констебль смотрит на нее, Эллисон подняла голову. «Простите, я что-то такое сказала?» — спросила она. Стэйси перевела взгляд на экран компьютера и открыла новую поисковую строку. Да, Элисон, именно.